Почему нейроны действуют сообща? Может быть, нам и не стоило бы пытаться воспроизвести все способности мозга с помощью проводов и схем, сделанных из твердых неорганических материалов. Нельзя ли попробовать вырастить что-либо подобное нейронам, то есть изготовить искусственный по происхождению, но схожий с природным по своим возможностям материал? Или, на худой конец, просто извлечь нейрон из организма и включить его в наши схемы, как их часть. Говоря по-иному, создать или использовать изолированно от живой материи отдельные нервные клетки. Но не тут-то было. Воистину и в природе один в поле не воин. Дело в том, что по мере роста и усложнения организма становится все более хитроумно устроенной его нервная система. Растущие нервные клетки не выполняют свои функции каждая сама по себе, независимо от другой. Они сообщаются между собой, устанавливают связи-сигналы, могут обмениваться информацией, то есть работают совместно. Взгляните на рисунок – который вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге, где показаны лишь два из многих способов коммуникации нервных клеток. Слева прямоугольничком выделен участок, где происходит так называемый синаптический контакт между аксоном одной клетки и отростком шипиком другой. Интересно, что когда электрические сигналы, добежавшие до нервного окончания, должны быть переданы соседке, в дело вступает уже известная вам химическая сигнализация. От одной клетки к другой перебегают, причем только в одном направлении, вещества, приводящие в действие новую электрическую эстафету, новый электрический импульс во второй нервной клетке. Справа выделен участок, на котором подобным образом происходит коммуникация уже между дендритами. Однако здесь обмен информацией, так сказать, взаимный. Получается, что все нервные клетки объединены между собой разветвленной системой сигнализации. Это и позволяет им работать как чему-то целому. Такую особенность подметили создатели современных компьютеров, понимая, что их возможности будут многократно увеличены, если машины строить на базе нейронных сетей. Ох и непростая эта задача. Ведь в нашем мозгу более 10 миллиардов нейронов и бесчисленное количество связей между ними. Кроме того, нейроны специализируются по своим функциям. Те, что передают сигналы от рецепторов к мозгу, о них шла речь в прошлом рассказе, порой, например, в случае реакции на изменение температуры, могут и не торопиться. А вот моторные нейроны, идущие от мозга к мышцам, обязаны действовать, что называется, моментально. Почему природа не создала их одинаковыми по скорости передачи импульсов? Да потому, что эволюции пришлось решать задачу с противоречивыми требованиями. Ведь скорость зависит от толщины нейрона. Чем он больше в поперечном сечении, тем быстрее по нему бежит биоэлектрический импульс. И будь все нейроны в равной степени спринтерами, на мышцы и скелет в организме места бы не осталось. В конце концов, по результатам приспособления к окружающей среде и было найдено компромиссное решение, какой быть долей тонких и толстых нервных волокон. Помните, мы обещали вернуться к лягушке, лапка которой дергалась в опытах Гальвани? Вот самое время для этого, поскольку теперь вам нетрудно будет ответить на вопрос, как заставляло электричество сокращаться ее мышцы. Заодно отметим, что Гальвани проводил и такие опыты, где действительно имел дело с животным электричеством. Со временем был реабилитирован, а подтверждением его правоты стала вся история электробиологии, которая, в конце концов, и привела к пониманию взаимодействия между нейронами. А открытия, связанные с ними, не прекращаются. Так раньше считалось, что нервные клетки не восстанавливаются. Оказалось, что нет. Совместными действиями элементы нервной системы реконструируют утраченные системой функции, выделяя вещества, стимулирующие отстраивание разрушенного. До последнего времени не удавалось заставить нервные клетки делиться и размножаться. Но вот уже получены такие культуры нейронов, что способны в дальнейшем разрастаться, соединяться друг с другом, образуя сети. Найдены способы воздействия на одну единственную нервную клетку с помощью микроминиатюрных устройств на основе кремния без затрагивания соседних нейронов а это уже мостик — стыковка между информационными системами живого и искусственного происхождения. Такого рода достижения и вселяют надежду на создание нейрокомпьютеров, использующих способы обработки информации в живых существах или, как их еще называют, «разумных машин XXI века».